Теринрем. Не подарок для драконов. Читает Виктория Вискол. Глава 1. Алиса и чудеса. Алиса. Открыв глаза, я озиралась по сторонам, отчаянно пытаясь понять, где я. Кругом был красивый ухоженный сад со стриженным идеальным газоном, а вдалеке виднелся какой-то замок или храм. Я так отвыкла от ярких красок, Что приходилось немного жмуриться, чтобы иметь возможность рассмотреть всё это великолепие. Мне было так хорошо и радостно, что я не сразу сообразила главное. Я могу ходить! Кто-то сочтёт мой повод для радости глупым, но для того, кто был лишён возможности даже пошевелиться много лет, это просто неземное счастье. Юху! По-детски громко крикнула я и понеслась по мягкой траве. Ощущая голыми ступнями прохладную влажность зелени, воздух тонко пах цветами, свежестью сада и какими-то сладкими фруктами. На этот запах я и пошла. Никогда раньше не снилось настолько реалистичных снов, но моему сознанию было совершенно безразлично. Сон это или моему бесцельному существованию пришел конец, и я так и попала в рай за неведомые мне заслуги. просыпаться пока категорически не хотелось. Источник дивного аромата я нашла быстро. Собственно, его трудно было незаметить. Недалеко от той поляны, на которой я, э, ну, обнаружилась, наверное, росло высокое дерево, облепленное спелыми персиками. Сорвав один плод, я с наслаждением впилась зубами в сочную мякоть. И громко застонала от гастрономического оргазма. Собственно, другие оргазмы у меня были так давно, что я и не помнила, каково это. Ты кто такая? Как тут ощутилась? Странным скрипучим голосом спросил кто-то за моей спиной, заставляя буквально подпрыгнуть от неожиданности. Блин, точно умерла. И рай у меня какой-то странный подстать мне, подумала я. Разглядывая клыкастого чёрно-золотого крылатого ящера, его можно было бы гордо называть драконом, но уж вольно мелкий был этот представитель рептилоидов. Чего ты пялишься, глупое человечечко? Я у тебя ещё раз спрашиваю, ты как здесь оказалась? Сердито спросила зубастая чудо, недовольно жьыркая на меня огненно-золотыми глазами. Понятия не имею, честно сказала я. Невозмутимо доедая сочный персик. А что? Во сне меня никто не убьёт. А если я уже того, то тем более бояться поздно. Хм. Странная ты. Ты что, совсем ничего не помнишь? Уже с любопытством спросил мой странный собеседник, наблюдая, как я вытираю тыльной стороной руки сок с подбородка и тянусь за следующим плодом. Ну почему же? Всё помню. себя, хоспис, в котором пролежала недвижимостью неизвестно сколько времени. А вот как здесь ощутилось, не знаю, умерла, наверное. Да мечталась, блин, хмыкнула я, смакуя второй вкуснейший персик. И всё равно непонятно. Души ушедших сюда не попадают. Это мир хранителей, таких как я, сказала чищучте чудо Хвастливо поворачиваясь передо мной разными боками, местное солнышко ощутимо припекало мне оголённые плечи, но под ветками было хорошо и прохладно. "И много вост тут таких хранителей?" исчистой вежливости спросила я, оттягивая подол широкой юбки. "Сйти с ума, розового цвета, чтобы нарвать в неё персиков и присесть в тенике под ветками". Никогда не носила таких жутких платьев аля принцесса. Но определённое удобство в них было. Персиков помещалось много. Хранителей много, но я такой один, гордо содрав зубастую пасть, сказал мой странный собеседник. Слушай, у гости персиком, а? Попросил он бочком приближаясь ко мне. "Легко", согласилась я. отсыпаем ему половину собранного добра, прежде чем уселась на траву и рапёрлась спиной на шероховатый ствол. А сам чего не собрал? спросила я, наблюдая с какой жадностью мелкий ящер поедает плоды. Они мне не даются. И вели хранитель дриад обиделась на меня, и вот, сказал дракошка, потянувшись к ветке, но она, как живая, Отодвинулась от ящера ровно настолько, чтобы тот не смог достать персики. Всё чудесати и чудесатей, чудесатей хохотнула я и став высыпала страдальцу остатки фруктов. От меня ветка не пряталась, а как будто наоборот склонялась ниже, позволяя выбрать самые вкусные и спелые плоды. Пользуясь этим, я снова набрала персиков расчёта на себя и аппетит мелкого чешуйчатого недоразумения. Так, всё такие, почему ты здесь? И почему ты сказала, что домечталась? Забавночавка и слизовые сок спросил гордый хранитель неизвестно кого. Да ничего интересного. Там в своём мире я долго болела, двигаться не могла, а просто лежать скучно, особенно когда телевизором мне забывали включить. Вот я и фантазировала. Представляла каждый раз минимум 3 невозможных действия. который бы хотела совершить. С усмешкой сказала я: "Радуюсь, что не до дракон не делает скорбного жалосливого лица. Ненавижу, когда меня жалеют". Например, полюбопытствовал он, внимательно наблюдая за мной огненно-золотистыми глазами. Последнее, что помню, ну, во-первых, полетать на драконе, во-вторых, обрести целый гарем из мускулистых красавчиков. А в третьих просто двигаться, бегать, чувствовать. В общем, неважно. Быстро закончила я, понимая, что мой рассказ начинает напоминать банальное нытьё. И всего-то? Так я легко могу выполнить твои желания, радостно заявил ящер. Ха-ха. Развеселилась я. Ты извини, но летать на твоей спине я не буду. Мелковат ты, да и с горем не возьму. и, конечно, красавчик, но не в моём вкусе. А ходить я пока и так умею, что уже огромный плюс. Да и персики здесь великолепные. Если даже это последнее, что я буду помнить перед тем, как совсем исчезну, то я буду вполне счастлива, честно сказала я. А что? Кто ещё может похвастать таким последним днём? Удивительная ты человечка. Со странным выражением на зубастой морде сказал ящер: "Алиса, представилась я", размышляя над тем, влезет ли в меня ещё один фрукт. "Что? Не понял, чешуйчатый? Имя моё, Алиса. Алиса Сергеевна Лапкина", представилась я. "А я Драгос, хранитель драконов Лемирии", ответил любезностью мой собеседник, забавно шыркая лапкой. Вот и познакомились. Жаль выпить нечего. Не то чтобы я была большим любителем алкоголя, но согласись, в последний день существования повеселиться не помешает, сказала я, сыпая ему содержимое своего подола. Персиками я уже наелась. Нет ничего проще, заявил Драгос. Он махнул крылом, и прямо рядом со мной появился вычерный серебряный поднос, на котором стояли графин с вином, бокал и даже какой-то сыр.